Глава двадцать первая. Мира. Коннелл с гариганом вылетает из кареты, сшибают с ног слугу и врезаются в кирпичную стену ближайшего здания. У меня кровь стынет в жилах, это я с ними сотворила. Меня поднимают чьи-то руки, тихо перешептываются голоса. Перед глазами все кружится, каждый нерв болезненно отзывается магией. Я закрываю веки всего на секунду. «Она больна?» — вопрошает незнакомая женщина совсем рядом. Открыв глаза, я вижу, что сижу в кресле в роскошной комнате. Надо мной склонились два человека. Я не помню, как сюда попала, и в смятении поворачиваюсь к этой женщине, ей больше тридцати. Вокруг огромных проницательных глаз собрались легкие морщинки. Густые черные локоны — уложены блестящими точно оникс спиралями. На спине у нее секира, два острых сверкающих лезвия на тяжелой рукояти. От секиры исходит легкое золотистое свечение, это накопитель Якима. А значит, передо мной королева Жизель. Моё внимание переключается на Терана, вид у него встревоженный, и я выхожу из ступора. «Коннелл, Гариган. Мой взгляд мечется по комнате размером с половину бального зала в Джейньюри. Низкий потолок, каменные серые стены и черный пол создают гнетущую атмосферу. Столы загромождены высокими стеклянными колбами, над открытым огнем в резервуарах бурлит жидкость. Стены заставлены полками и шкафами, а те забиты книгами и бумагами, сосудами и склянками, инструментами и темными очками. Кроме Жизель тут нет ни одного екемианца, как будто их специально прогнали. Обвожу взглядом всех в этой комнате, Керридвин, Корделианцы и... Я так резко сажусь, что Террен вскакивает на ноги и хватает меня под локоть. Кровь приливает к голове, когда я с усилием фокусирую взгляд на Коноле и Гарригане. Конол поддерживает одну руку другой, а Гарриган прижимает ладонь ко лбу. «Что я натворила?» — сдавленно выдыхаю я. Гариган улыбается краешком губ, но молчит. «Какое оправдание можно для меня придумать?» «Я магией вышвырнула их из кареты. Этому нет оправдания». Однако карделианцы нашли объяснение произошедшему. Они переглядываются, покачивают головами и тихо посмеиваются. «Я практически слышу их мысли», Хилая королевишна даже не умеет пользоваться магией. Я обхватываю себя руками, прикрываю веки и выдыхаю. Хватит. Это было в последний раз. Королева Якима поднимается из кресла и, подойдя к ближайшему столу, начинает писать что-то в книге счетов, словно падающие в обморок чужеземные королевы для нее дело привычное. Наряд «Жизель» зеркально отражает убранство ее королевства, облегающий коричневый жакет с длинными рукавами, блестящими медными пуговицами и высоким воротником стойкой и волнами бьющая из-под него белая плотная юбка. Я тоже не собираюсь сделать вид, что мне не наплевать на нее. Обессиленная, иду к двери, еле передвигая ноги, но на полпути меня хватает за руку теран. «Мира, куда ты?» Обшаривать королевство в поисках ответов на свои вопросы. «На выход, рявкаю я, отпусти меня. Он и не думает слушаться. Я знаю, последние месяцы дались тебе тяжело, но если ты сейчас уйдешь, то мы так никогда и не узнаем, на что способны все вместе. Пожалуйста, я сам провожу тебя назад во дворец после официального знакомства». Я на грани того, чтобы высказать ему всё, чего он не желает слышать. Если ты добьешься своей цели, то мир снова погрязнет в распаде. Твой отец никогда не уступит тебе, какой бы поддержкой ты ни заручился. Ты ошибаешься, Терран. И меня больше не волнует его простодушие, которое я так оберегала. Меня не волнует то, что он отчаянно желает осуществить свою цель. «Все, что меня сейчас волнует, это состояние Коннелла и Гарригана. Они пострадали из-за меня. Я буду двигаться к собственной цели — обезопасить Винтер. Ты единственный, кто верит в эту авантюру с мировым договором», — в ярости шепчу я. «Жизель не заинтересует идеализированный проект, преподнесенный ей ребенком. Ты что, этого не понимаешь?» Теран, побледнев, отступает, но быстро берет себя в руки. «Иногда достаточно одного человека, чтобы все изменить». «Не могу не согласиться с вами, принц Терен», — подходит к нам Керридвен. Ее взгляд устремлен на спину Жизель. Королева словно напрочь забыла о нашем присутствии. «Мне не требуется твоя помощь, — огрызаюсь я. Мне надо уйти. Эта встреча бессмысленна. Правда?» — Керридвен придвигается ко мне. «Тебе нужны союзники или нет?» Она бросает короткий взгляд на Терана, поняв ее намек, я теряю запал. Кордел мне действительно нужны союзники с армией. Как так случилось, что Керридвин уже знает, как на меня повлиять? Может, это потому, что у нас одинаковые слабости, но что ей с этого? Чего ты хочешь?» — спрашиваю я. «А кто сказал, что я чего-то хочу?» Закатив глаза и ничего не ответив, я встаю рядом с Тераном. Принц переводит взгляд на Керридвин и, клянусь губами, говорит ей «спасибо». «Отлично, это уже адресовано мне». «Нет, не отлично. Я должна бежать отсюда и прочесать это королевство сверху донизу в поисках ключа или ордена, а вместо этого я...» Приняла решение достойное королевы, обдуманное, а не поспешное решение. Тогда почему так ноет сердце? Я внимательно смотрю на Коннелла и Гарригана. Они заняли свое место позади меня и пытаются держаться, как обычно, но когда им кажется, что я на них не смотрю, оба осторожно ощупывают ребра и синяки на лицах. Несмотря ни на что, они все равно готовы меня защищать. Меня обуревают два чувства — «Угрызение совести и злость на саму себя. Я стану достойной их преданности». «Королева Жизель», — громко произносит Теран, шагнув вперед, — «я». «Ваш визит довольно оригинален», — прерывает его Жизель, не отвлекаясь от записей. «Наверное, она слышала весь наш разговор». «Ваше Величество», — снова начинает Теран ровным и спокойным тоном. «Мы прибыли с благими намерениями», Нам выпала благоприятная возможность объединить все королевства Примории и отвлечь тебя достаточно надолго для того, чтобы открыть магический источник без твоего ведома, мысленно добавляю я». Жизель отрывается от записи и переводит взгляд с Скерридвен на Терана и меня. «Яким никогда не воевал ни с одним из ваших королевств. Почему я должна быть вовлечена в то, что не имеет никакого отношения к моему королевству?» Терен делает к ней еще один шаг. Потому что речь идет не только о мире, но и о равноправии, о разрушении старых стереотипов и установлении нового мирового порядка между всеми королевствами Примории. Равноправие. Жизель цокает языком, словно это слово горько на вкус. Какую выгоду принесет новое мироустройство? Я не свожу с нее глаз, но она, похоже, не замечает никого, кроме корделианцев. «Осознав это, я внезапно чувствую себя ребенком, подслушивающим разговор взрослых». Террен достает из камзола пергаментный свиток и передает королеве. Это договор, уже подписанный Саммером, Отомом и Кордолом. Условия довольно просты. Закладывание основ для мира, в котором все восемь королевств будут служить не только своим народам, но и друг другу. Созыв совета при угрозе войны. «Оказание помощи в трудные времена. Полагаю, вы пожелаете изучить этот договор, поэтому не прошу вас подписывать его сегодня». Жизель задумчиво забирает у него свиток. Террен произнес прекрасную речь, но я еле сдержала стон. «Разве этот договор хоть что-то изменит?» «Ноум его подписал?» — резко спрашивает Жизель. Теран и бровью не ведет». «Да, Кордал его подписал». Жизель улавливает сквозящую в словах Терана ложь и смотрит на него, прищурившись, после долгого молчания она вздыхает. «Ты так похож на своего отца! Какая жалость!» — тихо произносит она, то ли намеренно, то ли нечаянно выразив мысли вслух. «Мы с Тераном хмуримся. Это был выпад в сторону Ноума. От другого королевства гармонии...» Прежде чем во мне успевает проснуться надежда на то, что я ошибалась, и Яким может оказаться неплохим союзником, Жизель переводит взгляд Стерана на меня. «Винтер еще не подписал его?» «Проклятие, она права. Я еще не подписала этот договор». Теран с улыбкой поворачивается ко мне. «Судя по его виду, все идет по плану». «Нет», — отвечает он Жизель, — Но если Яким согласится подписать этот договор, то я надеюсь устроить церемонию его подписания между Якимом и Винтером. Это будет очень символично. Королевство гармонии и сезонов, рука об руку в своем желании привести договор в исполнение. Любопытство на лице Жизель сменяется расчетливым выражением. И почему же Винтер хочет подписать этот договор вместе с Якимом? Я так понимаю, именно Кордел связан с этим королевством сезонов. До этого мгновения мне казалось, что Жизель не радует наше присутствие, но этим вопросом она разом выдала свои истинные чувства. Она прислала мне приглашение в свое королевство через Финна и Грира, а я вдруг явилась с корделом, выступающим за мировое объединение и сулящим «Великое будущее», которым все будут находиться в равном положении, и это в ответ на попытку Якима освободить Винтер от Кордала. Как бы ни был искренен Терен, чтобы не имела в виду Жизель странной фразы о схожести Ноума и его сына, своим визитом мы нанесли Якиму оскорбление. Сожаление затмевает мою злость. Я не обдумала все заранее. Терен улыбается Жизель. Винтер ждал, потому что хотел преподнести Якиму свой дар, долю драгоценных камней из кларенских гор. теран машет рукой, и в комнату заходят карделианские солдаты. Один из них несет ящик. Откуда он его взял? Из кареты? Солдат опускает ящик у ног Жизель. Гармония теперь тоже владеет тем, чем когда-то владели только сезоны, продолжает теран игнорируя мой ошеломленный взгляд. «Он не сказал, что собирается дарить королеве Якима драгоценные камни Винтера, камни моего королевства. Он должен был предупредить меня. Да я сама собиралась предложить это Якиму, но я собиралась сделать это ради Винтера, а не ради планов Терана. Кларенские горы не принадлежат Кордалу». Жизель смотрит на ящик с каменьями, и ее гнев стихает. От потрясения глаза у королевы широко распахнуты, «Губы сжаты, одна бровь изогнута». Подняв взгляд на Терана, Жизель перехватывает договор пальцами. «Позвольте мне подумать над вашим предложением. О большем я не смею и просить», — улыбается Теран. «Это точно», — отзывается Жизель, вернувшись к своим записям. Теран со слепительной улыбкой поворачивается ко мне. «Видишь, не такая уж и бессмысленная встреча». Я все еще не верю, что он так со мной поступил, и чувствую себя опустошенной. «Мне нужно прилечь», — говорю я, и отворачиваюсь, сжав в пальцах ткань юбки. «Конечно». Террен обнимает меня рукой за талию, предлагая свою поддержку и помощь без всякого стеснения. Он не понимает, что поступил неправильно, и от этого мне еще больнее. Но с чего бы ему это понимать? Я сказала ему, что я на его стороне, «Я солгала ему, и сейчас пожинаю плоды своей лжи. Теран верит, что наши цели совпадают. Но даже если бы я и правда была на стороне Терана, то его действия все равно бы мне не понравились, потому что мы не просто два друга, объединенные одной целью. Мы представители королевств, сезонов и гармонии. И только что наследник Кордала принес в дар королеве Якима часть Винтера, тиран не имел права так поступать сквозь боль и шок прорывается жесткая решимость я останавливаюсь и разворачиваюсь к жизель одновременно высвобождаясь из объятий терана шаткой походкой за мной идут конол с гариганом у ног жизель лежит ящик с драгоценными камнями а на подставке для книг договор тирана Может, Теран и лишил меня возможности самой преподнести подарок якиму, но так просто меня не одолеть. Как сказал он сам, иногда достаточно одного человека, чтобы все изменить. «Тебе нехорошо?» — наклоняется ко мне принц. «Оставь одну карету для меня». Теран бросает взгляд на Жизель. «Ты хочешь поговорить с ней? Я бы мог...» «Нет, отрезаю я» и, поняв свою грубость, смягчаюсь. «Спасибо, но нет. Винтеру нужно выстраивать взаимоотношения с Якимом. Позволь мне сделать это самой. Я просто хочу представить ей свое королевство». На его лице читается сомнение, и тем не менее он кивает. «Хорошо». «Если он что-то и говорит, то я этого не слышу. Кэридвен уже ушла и, наверное, ждет нас в карете, поэтому с уходом Терана в громадной лаборатории остаемся» лишь мы с Жизель и моя охрана. Жизель снова вернулась к своим записям и, видимо, не замечает моего присутствия. Мучительно тянется молчание, громко булькает пузырящаяся в стеклянных колбах жидкость. Я глубоко вздыхаю. «Королева Жизель», — обращаюсь я к ней, официально, церемонно, как королева к королеве. «Мне бы хотелось...» «Я знаю, что вы думаете обо мне, королева Винтера», — прерывает она меня ровным и бесстрастным голосом. Опускает перо на книгу счетов, поворачивается ко мне и обводит оценивающим взглядом. «Я тяжело сглатываю. Знаете, вам не по душе то, как я правлю своим королевством. Вы считаете меня бессердечной. На ее лице никаких эмоций, только тяжелый взгляд. Да, она угадала мои мысли и чувства». Я скрещиваю руки на груди. Признаю, мне тяжело видеть, что другие королевства обращаются со своими подданными, так как я бы никогда не обошлась со своими, в особенности после того, какой ценой мне далось возвращение моего королевства. Я сама дипломатичность и любезность, Жизель улыбается, холодно и неприятно. Вы слишком предвзяты для девушки, ничего не понимающей в том, как устроен этот мир. А вот это не было дипломатично и любезно. Простите. Королева кивает на вторую дверь. Идемте. Никаких объяснений. Жизель пересекает комнату и исчезает за дверью, ожидая, что я, как послушный ребенок, последую за ней. Я взмахом руки останавливаю Коннела и Гарригана, собравшихся пойти за мной. Оставайтесь здесь. Моя королева, хрипло, начинает Коннел. Оставайтесь здесь. Самой противно, как повелительно прозвучал мой голос. Коннелл не спорит и устало сутулиться, стоит мне только подхватить юбку и направиться к двери. Мы идем по коридору, освещенному сферами. Дверь в другом его конце распахнута, и на тусклое коричневое убранство проливается трепещущий белый свет. Переступив порог, я чуть не шарахаюсь назад. Дверь ведет на балкон, откуда я вижу зал, который уходит вниз, как минимум на два этажа. Помещение заполнено рядами машин и столов. И Екемианские рабочие снуют по нему туда-сюда, дергая за разные рычаги. Они действуют слаженно, как единый организм. Жизель сжимает пальцы на железной сетке, ограждающей балкон. Это одна из фабрик Путманского университета. Тут проводятся испытания. Мои профессора проектируют новые устройства, а здесь изготавливают их производственные образцы. Она смотрит на меня, приподняв бровь. Скажите мне, королева Винтера, кто-нибудь из находящихся внизу людей выглядит несчастным или жалким? Совладав с собой, я подхожу к ограде и устремляю взгляд вниз. Меня коробит тон, которым говорит со мной Жизель, и окружающая ее аура — превосходство. Она хочет доказать, что я не права. Кто бы ни были эти рабочие, они ничуть не похожи на тех, кого я видела по пути сюда. На них чистая и опрятная одежда, лишь кожаные фартуки заляпаны густой черной смазкой, покрывающей некоторые машины. Похожим веществом смазывают колеса, карет и повозок. Конечно, об этих людях заботятся, я смотрю на Жизель. Они же представляют высший слой вашего общества. Я бы охотно прониклась к вам уважением, если бы все жители вашего королевства выглядели так же, как эти рабочие, однако это не так. Только закрыв рот, я осознаю, что сказала. Оскорбление королевы Якима — не лучший способ заключить с ней союз. Но Жизель лишь смеется, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Вы еще так молоды. Да, я согласна, что не обо всех в моем королевстве так заботятся. Но эти рабочие не имеют никакого отношения к высшему обществу. Это крестьяне, доказавшие свою пользу. Они поднялись из низов, и хотя кажется, что это обычные чернорабочие, которые подчиняются приказам высших лордов, в свободное время они вольны работать над собственными проектами». Их всячески поощряют это делать. Я не обесцениваю своих подданных, как вы думаете. Я просто ценю тех, кто этого заслуживает. Я наблюдаю за суматохой рабочих. Все они увлечены своим делом. Им повезло. Они сумели вписаться в вашу систему, но выбрали они бы ее, если бы вы насильно не вливали в них тягу к знаниям». Жизель удивленно моргает. «Так вы презираете мою магию?» Она прищуривает глаза и секунду спустя хмыкает, словно ей пришла в голову какая-то мысль. «Все люди тянутся к знаниям. Все, включая вас. Я лишь поддерживаю и усиливаю эту тягу». Это в других королевствах людей заставляют испытывать несвойственные им эмоции и питать интерес к тому, к чему у них даже нет склонности, к знаниям же стремится весь мир. Не стоит складывать мнение обо мне, основываясь на беспочвенной ненависти королевы мира. Она не беспочвенна. Беспочвенно, — прерывает меня Жизель взмахом руки. Любой крестьянин из тех, кого вы видели, может в одночасье изменить свою судьбу. Если он докажет свою пользу якему, то тут же займет подобающее положение — Приносить пользу своему королевству не право королевы мира, а привилегия. Я открываю рот, чтобы возразить, но понимаю, что отчасти с ней согласна, не все заслуживают силу и власть. Поэтому я и не хочу открывать магический источник. и Экимианское общество устроено так, что люди из любого слоя населения могут выбиться наверх и заслуженно занять лучшее положение. Возможно, это королевство не так уж и ужасно. Если вы считаете, что каждый житель вашего королевства может принести пользу, то почему продаете своих людей Саммеру? Спрашиваю я. Жизель смотрит на меня в упор и уничижительно улыбается. Ради безопасности своих королевств мы все совершаем вещи, в которых не обязаны отчитываться перед посторонними. Если вы так сильно не любите Кордал, то почему позволяете ему господствовать над Винтером. Она продает своих людей в Саммер, чтобы обезопасить свое королевство. Что она имеет в виду? Я до боли закусываю щеку. Я ничего не позволяю корделу и вы, похоже, тоже не особенно любите Ноума, что заставляет меня задаваться вопросом, как глубоко простирается ваша нелюбовь. Жизель приподнимает бровь. Если вы желаете сыграть на моих чувствах, то у вас не получится. Я не смотрю свысока на королевство сезонов, как это делают другие королевства гармонии. Сезоны, подобно моим подданным, имеют возможность доказать мне свою пользу. Но чем Винтер может быть полезен мне сейчас? Нет, королева мира, ваши проблемы — это ваши проблемы. Сколь сильно я ценю пользу, столь же сильно я ненавижу препятствия. «Я сделаю все возможное, чтобы мое королевство продолжало нормально функционировать. Даже не пытайтесь переложить свои проблемы на нас. Я боюсь сказать что-нибудь не то, поэтому молчу. Лицо Жизель остается совершенно невозмутимым, словно она не запугивает меня, а просто констатирует факты. «Королевство гармонии уничтожит вас, дитя, если вы их не остановите», — добавляет она, — все с тем же выражением лица. Отвернувшись, она направляется к ведущей вниз лестницы. «Можете идти, королева мира, передайте принцу Терану, что я подумаю над его предложением». Я стою на балконе, переваривая услышанное. Прямота Жизель была бы приятна, если бы не моя подсознательная ненависть к ее ауре превосходства. Ведь все это было проверкой. Она пыталась найти пользу во мне, в Винтере, а Теран отдал ей то единственное, чем бы я могла эту пользу доказать. Я снова злюсь на него. Спустившись вниз, Жизель идет между машин и столов, разговаривает с рабочими, останавливается, чтобы осмотреть какой-то огромный механизм. Каждый рабочий, к которому она обращается, с рвением бросается показывать ей свой проект. Она и правда заботится о тех, кого ценит, но это же ужасно, ценить только тех, кто способен бороться и доказывать свою пользу. А как же дети, которые еще слишком малы, чтобы приносить пользу и потому погрязли в нищете? Как же те, кто не хочет посвящать свою жизнь знаниям, но понимает, что для достижения успеха обязаны склониться перед волей Жизель? Как же слабая и глупая королева Винтера, из-за недальновидности которой все путешествие с самого его начала идет прахом. Я потираю виски. Ладно, у меня есть проблемы посерьезнее. Я злюсь на саму себя и на магию внутри. Магия принуждает людей жить жизнью, которой они сами для себя не желают. Вот что меня расстраивает больше всего. Люди не должны вымаливать у тех, кто наделен властью, право быть самими собой, их не должны заставлять становиться теми, кем они не являются.